14 сентября Савве Яковлевичу Яковлеву вручили предписание в недельный срок очистить от постояльцев один из двух собственных особняков по Невской перспективе, смежной с двором коммергера иван Ивановича Шувалова. Причем купца заверили, что с наемными деньгами проблем не возникнет. Яковлев справился с задачей за пять дней. 16 числа верхний этаж покинул квартирант голландец Ефим Шульц. Через двое суток хозяин ликвидировал разместившийся в цоколе герберг, то есть трактир, и кабак. Экспедиция занималась семь яковлевских комнат чуть более восьми месяцев. Обветшавшее здание нуждалось в срочном ремонте. Поэтому с июня по сентябрь 1752 года международные вопросы рассматривались по соседству, в Ваничковом дворце. Возвращение в подновленный купеческий дом обернулось еще более скорым расставанием. В декабре 1752 года императрица отправилась в Москву. Канцлер с большей частью членов и сотрудников коллегии последовал за ней. Когда весной 1754 года двор засобирался обратно в столицу, Алексей Петрович Бестужев заблаговременно подумал о петербургском пристанище для секретной экспедиции. 28 февраля он отослал секретарю Иван Михайловичу Постникову пакет с распоряжением найти поблизости от Зимнего дворца и Адмиралтейства подходящее помещение. Особое внимание начальник советовал уделить домам князя Гагарина в Малой Морской, бригадира Кочиновского на северной набережной Мойки и полковника Мельгунова у Синего моста. Секретарь ознакомился с письмом 5 марта и, естественно, не стал тянуть с прогулкой по городу. К тому же путь его ожидал не слишком длинный, маршрут Постникова пролегал, по большой и малой луговым или морским улицам с коротким заходом на набережную Мойки. Затем ему предстояло перейти по Синему мосту на другой берег реки и посетить участок Алексея Петровича Мельгунова. Воспользуемся случаем и присоединимся к клерку, чтобы посмотреть, что из себя представлял петербургский дом Елизаветинской эпохи. Картина, безусловно, не удивит единообразием, правда, на изобилие свободных квартир тоже рассчитывать не стоит. Чиновник коллеги иностранных дел миновал добрую половину Большой Луговой улицы на отрезке от Зимнего дворца до Невской перспективы, прежде чем получил позволение войти внутрь то был двор статсдамы Анастасии Михайловны Измайловой, купленный недавно у московской питейной компании. Данная компания со времен Анны Иоанновны владела на этой улице двумя участками, обрамлявшими дворец коммергера Василия малаевича Скворцова. 3 июня 1752 года Купец Петр Шмаков от имени компанейщика Гаврилы Клюева с товарищами продал оба особняка двум придворным дамам Яганне Петровне Ноли за шесть тысяч и Анастасии Михайловне Измайловой за четыре тысячи. Пять тысяч из общей суммы промышленникам пришлось вернуть государство. Дом госпожи Измайловой имел сверх погребов два этажа, Каждый вмещал большую залу, восемь комнат и кухню. К марту 1754 года подполковник Насонов, доверенное лицо подруги императрицы, полностью сумел отремонтировать верхний апартамент, а в нижнем поставил новые печи и приступил к переделке дверей, окон, полов и панелей, намереваясь к приезду хозяйки успеть с побелкой стены потолков. К сожалению, сам офицер в доме отсутствовал, поэтому о сроках окончания ремонта — май месяц — и стоимости аренды — 1200 рублей в год за все сразу, Иван Постников узнал лишь при повторном визите. Больше в морской большой улице вплоть до вознесенской перспективы никто квартиры в наем не сдавал, зато в малой морской пустыми комнатами порадовали два двора генерала Наумова и князя Гагарина. Но, увы, в девяти княжских покоях верхнего этажа и четырех людских нижнего бывшие жильцы здорово насорили, отчего внутри стены и потолки от копти почернели, и особливо потолки показались некрепки, потому что в некоторых местах брусья погнулись, да и в печах, и, впрочем, неисправности немало. Кроме того, дворник предъявил письмо барина из Москвы с сообщением о предоставлении апартаментов камер-юнкеру Ивану ларионовичу Воронцову. С вакантными девятью покоями на втором этаже у господина Наумова тоже вышла сечка. Выяснилось, что внутри двора с запущенными повреждениями и нечистотою худой и гнусной вид является Да и в самых палатях на стенах обитья все изотлели и висят лоскутиви, и притом в печах и, впрочем, немалой поправки и починки требуется. А еще придется часто сталкиваться с мастеровыми, живущими на третьем этаже, ибо нет в доме второго крыльца». Надежда на особняк Федора Коченовского также не оправдала себя, занят и свободных к отдаче покоев не осталось. Избыток незанятых комнат обнаружился за вознесенской перспективой. В первом же наугольном доме по Большой Морской купец Федот Филимонович Степанов с зятем, коллежским асессором Матвеем Даниловичем Чихачевым, Предложили семь покоев с двумя кухнями, которые, правда, нанимателю не понравились. Все сделано на посадскую руку. Крыльца узкие, сене тесные и двери низкие, а просит по 800 рублев в год, величаясь тем, что когда для сената он и нанимама были... Со второго марта по 10 мая и с 18 октября по 23 ноября 1751 года платили по 100 рублей в месяц. По той же стороне, в третьем от угла дворе чиновниках конюшенной канцелярии Петра Тимофеевича Савелова, в палатах посредственных и мелких постояльцев ожидали семь комнат, три средних размеров и четыре поменьше. Впечатления они производили немногим лучше. Все от копоти почернели, двери столярные, да ничем не покрашенные и без замков, и печи изращатые, не тверды и не хороши. Хотя при ремонте больших затрат вроде бы не предвиделось. К тому же во время вторых, смотрин капитан скрипицын содержатель дома, обещал ликвидировать изъяны после заключения договора о найме за 400 рублей в год с погребами и 300 рублей без них. Через дорогу стояли два двора Анастасии Александровны Нарышкиной. Один из них непорядочной в покоях архитектуры и многой неисправности для проживания совершенно не годился. Сосед, напротив, В расположении покоев порядошен: в середине зал и по обоим сторонам по три палаты и две небольших кухни, и неисправности в них большой нет. Но точью некоторые палаты побелить будет потребно и печи и окончины починить. На олам же и людские покои есть. По словам адмиралтейской коллегии прокурора Милославского, надзиравшего за имуществом Контракт с нынешними жильцами истекал в апреле, а цена составляла всего 300 рублей в год. Собеседник обязался устранить недоделки, но предупредил, что прежде необходимо Бестужеву переговорить обо всем в Москве с хозяйкой. За владениями Нарышкиной в отдалении привлекал внимание крайний двор ассессора Николая Бутурлина с довольно просторными комнатами, и своей особой неудобностью в нем не было с двух крылец в полаты ходу иного, как со обоих сторон через кухни в синях с большими очагами сделанная и совсем закоптелая. Отсюда Иван Постников повернул назад к синему мосту. Перебрался на южный берег Мойки и, двигаясь в западном направлении, вскоре подошел к дому Мельгуновых. Взглянув на двухэтажный дом, сотрудник коллегии сразу понял — вот то, что нужно. Приземистый каменный корпус вытянулся вдоль набережной на десять саженей, имея справа под вторым этажом арочный проем для проезда карет глубиной около семи саженей. Внизу по фасаду ровный ряд из четырех окон, в каждом по двадцать стекол малых. Наверху такой же из семи, в оконницах по восемь стекол больших, с наличниками и коробками столярными. И сподние рамки растворчатые на петлях железных с медными ввинченными колсами и с распорками железными. Арочный туннель под палатами защищен створчатыми воротами на железных петлях и с засовом железным. Крыша покрыта черепицей, а на кровле с обоих сторон четыре слуховых окна. Набережная перед домом вымощена булыжником и украшена по реке брусчатой оградой с перилами и двумя дверцами на петлях, от которых по лесенкам с балясинами можно спуститься на пристань. Вход в дом налево от арки во дворе. Вместо крыльца специальная площадка о двух ступенях из плит. Она устлана гладкою синей лещадью. Через порог с двойными деревянными дверями, снабженными задвижками сини, над дверью окошко с четырьмя стеклами. В синяк слева лестница с балясами на второй этаж, под ней чулан с малой оконницей о четырех стеклах во двор, справа стена. Впереди большая палата со сводом и белым изращатым камином в углу. Напротив камина такая же печь, отапливающая одной стороной большой покой, а другой смежный с ним малый полы выложены кирпичом, двери оборудованы железными замками. Чтобы попасть в кухню, нужно вернуться на площадку. Там, рядом с большой двойной, обнаружим симметричную ей дверь поменьше, с аналогичной застекленной бойницей. За ней сеней с чуланом впереди, отгороженным досками. Свет в чулан поступает благодаря маленькому окошку в дверях, Из тех сеней дверь в поварню, в которой печь, очах, и пол кирпичная, стены и свод с подмазкою, и два окна на двор из двадцати стекол каждый. А теперь возвратимся в прихожую, чтобы по деревянной лестнице с точенными балясами и поручнями подняться на второй этаж. Ступени выведут нас в сени с отштукатуренными потолками, с простою подмаскою, на стенах с тремя окнами, по двадцать восемь стекол, смотрящими во двор, и маленьким чуланчиком в углу. Лестница здесь не оканчивается, а, осузившись и потеряв красивый убор, убегает выше, на чердак. Если встать лицом к чуланчику, то справа будет ничем не примечательная и изолированная от прочих комната с двумя двадцати восьми стекольными окнами во двор. А слева увидим анфиладу из трех комнат, к которой примыкает четвертая с двумя окнами по восемь больших стекол, также обращенными во двор. Длина центрального зала — четыре сажени, остальных комнат — в том числе пятой особой палаты три. Во всех четырех главных покоях стены без подмазки, обитые разноцветными бумажками, потолки штукатурной работы с карнизами, пятерой двери с наличниками и коробками, полы столярной работы, вокруг стен – панели столярные, четыре печи живописные с затворками железными, у труб вьюшки глиняные. Ивану Постникову дом полковник очень приглянулся. Однако и тут дотошный чиновник отыскал недостаток, сообщив в рапорте от 10 марта начальнику, что в верхних сенях не точию нужника, но и место, где псудно поставить, нет. Разве на то займется последняя палата, отделенная от других глухою стеною, и в которую из сеней особые двери? А, впрочем, со всеми уже умещаться в первых четырех палатах, в сенях же нижних, хотя так уж нужника нет, но где судно поставить, на то место найти можно будет. Судя по всему, подчиненные Бестужева здорово разнежились, работая в относительно комфортных условиях зимнего и оничького дворцов. Привыкли, что нужник всегда под рукой и в доме, а не на улице. В большинстве домов столицы подражали придворным замашкам. Но, как видим, не везде. У Алексея Петровича Мельгунова все удобства оказались снаружи, на свежем воздухе, в двух дощатых с дверми на петлях и с цепми, На ушниках длиной почти в два, а шириной в одну сажень. Внутреннее убранство домашнего клозета, понятно, отличалось от общеизвестной и незамысловатой модели уличного. Помещения обклеивали какими-нибудь бумажными обоями, стол, чайки использовали и простые, и из красного дерева с кожаными подушками. Основной стандартный набор включал в себя несколько стульчиков с медными горшками, фонарь и, при желании, два-три пис-пода каменных. Подобного рода инвентарь дорогим удовольствием не являлся. Любой, более или менее состоятельный человек мог купить и установить в собственном нужнике пару простых крашеных столчиков с кожаной подушкой за три рубля. Из красного дерева стоил двенадцать рублей, и необходимое количество писподов за двадцать копеек. А для освещения каморки неплохо было приобрести и подвесить на крючке двухрублёвый хрустальный фонарь. Как всякий рачительный хозяин, Мельгунов возвел во дворе несколько вспомогательных построек. На площади в десять саженей в длину и три с половиной в ширину разместились деревянный погреб, двустенный сарай, конюшня на шесть стоил, а при них два чулана и наверху два сушила для поклажи хлеба и сена. Кроме того, на задней половине участка, возле малой съезжей улицы, он не приминул запастись деревянными светлицами, ради особых жилцов, которые отделил от главной территории специальные ограды из досок. Невзирая на обнаруженный Постниковым дефект в планировке Бельгуновского дома, канцлер решил арендовать именно этот особняк для секретной экспедиции. Тем более, что полковник согласился исправить допущенные промахи, а цветной бумагой пятую комнату на втором этаже и пробить из нее в соседний покой дверь. В течение апреля все недочеты устранили, и 10 мая 1754 года представитель коллегии принял по описи двор Мельгунова и определил для охраны двух коллежских солдат. Контракт в двух экземплярах с офицером подписали раньше. Бестужев обязался выплачивать ежегодно по шестьсот рублей, счисляя с первого числа мая, и вернуть все в целости и сохранности. А его тезка обещал не перекладывать на плечи нанимателя починку возможных повреждений, содержание солдатского постоя и другие полицейские должности. В итоге секретная экспедиция — обосновалась в палатах будущего любимца петра федоровича на целых шесть лет и только двадцать шестого июня 1760 семьсот шестьдесятого года переехала поближе к деревянному зимнему дворцу императрицы на мойке сняв помещение в доме советника артиллерии козьмина в большой морской улице итак мы прогулялись по петербургу побывали в царской резиденции и в доме знатного горожанина. Теперь самое время с помощью автора дневника Алексея Бутакова познакомиться с людьми и повседневной жизнью той эпохи.